или чугун варёной картошки. Остальные двое, Парферий Лубно,вальцовщик с окружной госмельницы, и комсомолец с маслозавода Иванна Идёнов, вызывали в штаб Гремяченцев. Проверяли по списку у заведующего амбаром, сколько вызванный гражданин засыпал семян. В меру сил и умения агитировали. С первых же дней работы выяснилось, что засыпать всем фонд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 Что сейчас и на час ожидается война. Нагульнов ежедневно созывал собрания, при помощи бригады разъяснял, опровергал нелепые слухи, грозил жесточайшими карами тем, кто будет изоблечён в антисоветских пропагандах. Но хлеб продолжал поступать крайне медленно. Казаки нарывали с утра уехать куда-либо из дому, то в лес за дровамишками, то за бурьяном,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 В штабе бригады обычно шли такие разговоры. Засыпал Семенное: "Нет. Почему? Зерна нету. Как это нету? Да так, что очень просто. Думал приблюсть на посев, а потом сдал на хлеб заготовку лишки. А самому жевать нечего было. Вот и потравил". "Так ты что же и сеять не думал?" "Думалось, да нечем. Многие ссылались на то, что будто бы сдали на хлебозаготовки и семенное. Давыдов в правлении, а Ванюшка Найденов в штабе рылись в списках, в квитанциях сцепного пункта, проверяли и изобличали упорствующего в неправильной даче сведений. Посевной, как оказывалось, оставался. Иногда для этого нужно было подсчитать примерное количество обмолота в двадцать девятом году. посчитать общее количество сданного по хлебозаготовке хлеба и искать остаток. Но и тогда, когда обнаруживалось, что хлеб оставался, упорствующий не сдавался. Оставалась пушеничка, спору нет, деть, да знаете, товарищи, как оно в хозяйстве. Мы привыкли хлеб есть без весу, расходовать без меры. Мне оставили по пуду на душу на месяц едацкого. А я, к примеру, съедаю в день по 3-4 фунта, а через то съедаю, что привар плохой. Вот и перерасход, нету хлеба, хоть обыщите. Нагульнов на собрании ячейки предложил было произвести обуск у наиболее зажиточной части хуторян, не засыпавших семь зерна. Но этому воспротивились Давыдов, Лубново, Найдянов, Размётнов. Да и в директиве райкома по сбору семфонда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 А когда развязал гузырь пятого, Ушаков налетел на него ястребом. Это таким зерном твой батя собирался сеять? И сунул под нос Семёну горсть зерна. "Какими-то?" вспыхнул Семён. "Ты с косого глазу, видать, пшеницу за кукурузу счёл?" "Нет! Не за кукурузу. Я косой, дозряч да и тебя, жулика," А боевые батюшки хороши, знаем. Это что, семенное? Да ты нож не вороти. Ты чего мне в чистое зерно насыпал, гадская морда? Дёмка совал к лицу Семёна ладонь, а на ладони лежала горстка сорного, перемешанного с землёю и викой зерна. Я вот зараз людей кликну. Да ты не ори, испугался Семён. Видно по ошибке захватил чувал. Зараз вернусь и переменю щудно ей бо. Ну чего расходился-то, как бондарский конь? Сказано, переменю, промашка вышла. Дёмка забраковал 6 чувалов из 14 привезенных. И когда Семён попросил его помочь поднять на плечо один из чувалов с забракованным зерном, Дёмка отвернулся к весам, будто не слыша. Не помогаешь, стало быть? с дружевью в голосе спросил Семён.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 обсеменение хотя нескольких гектаров засухоустойчивой яровой пшеницы превосходно выдержавшей длительный период без дождя и давшей в прошлом году на опытном поле станции отменный урожай. Яков Лукич и бригадир Агафон Дубцов много говорили о новом сорте пшеницы, добытом на селекционной станции путём скрещивания привозной калифорнийской с местной белозернкой. Идавыдов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 Когда из сельсовета ушли Размётнов и секретарь, стал вызывать туда тех домохозяев, дворы которых не успел обойти днём. Человек четырёх отпустил, так и не добившись положительных результатов. Нет хлеба на семена, пускай государство даёт. Нагульно фугаваривал вначале спокойно, потом стал постукивать кулаком. Как же вы говорите, что хлеба нету? Вот ты, к примеру, Константин Гаврилович, ить, пудов триста намолотил осенью. — А хлеб ты сдавал за меня государству? — Сколько ты сдал? — Ну, сто тридцать. — А стать нигде? — Не знаешь где? Съел. — Брешешь. Разорвет тебя столько хлеба слопать. Семьи шесть душ, да чтобы столько хлеба съесть. Вези без разговору, а то из колхоза вышибем в два счета. — Увольняйте из колхозу!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 Всё одно тепереча и Трываковская с садилка, колхозные, самому не довелось попользоваться, нечего и попрекать. Ты вези хлеб, а то плохо тебе будет, закоснел в брехне. Совестно. Да я бы с великой душой, как бы он был. Как не бился на гульнов, как не уговаривал, чем не грозил, а всё же пришлось отпустить нежелавших засыпать имена. Они вышли.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 Садись, Григорий Матвеевич. Спасибо на приглашении. Банник сел, широко расставив ноги. Что же это ты, Григорий Матвеевич, семена не везёшь? А мне зачем их везти? Так было же постановление общего собрания: и колхозникам, и единоличникам семенной хлеб с весть. У тебя-то он есть? А то как же? Конечно, есть. Нагульнов заглянул в список. Против фамилии Банника в графе «Предполагаемая площадь Ярового посева» в 1930 году стояла цифра шесть. «Ты собирался в нонешнем году шесть гектаров пшеницы сеять?» «Так точно!» «Значит, сорок два пуда семян имеешь?» «Все полностью имею. Подсеянный и очищенный хлебец, как золотца». Ну, это ты герой, облегчённо вздохнув, похвалил Нагульнов. Вези его завтра в общественный амбар. Могёшь в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже в ихних мешках прямаем. Ежели не захочет зерно мешать. Привезёшь, сдашь по весу заведующему, он наложит на мешки сургучевые печати, выдаст тебе расписку, а весной получишь свой хлеб целеньким.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 И порожних мешков не получишь. Мы зараз тоже учёные стали. На кривой не объедешь. Нагульно вздвинул разлатые брови, чуть побледнел. Как же ты можешь сомневаться в советской власти? Не веришь, значит? Ну да, не верю. Наслушались мы брихнёв от вашего брата. Это кто же 브рихал? И в чём? Нагульно побледнел заметней. Медленно привстал. Но банник, словно не замечая, всё так же тихо улыбался, показывая ядрёные редкие зубы, только голос его задрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал: "Соберёте хлебец, а потом его на пароходы, да в чужой земли, антона биле покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались. Знаем, на что нашу пошеничку гатите даже илися до равенства да ты одурел чертяка ты чего это балабонишь не бось одуреешь коли тебя за глотку возьмут 116 пудиков по хлеба заготовки вывес да зараз последней семенной хотите чтобы детей моих оголодить цыц брешешь гад Нагульно вгрохнул кулаком по столу. Свалились на пол счёты, а прокинулась склянка с чернилами. Густая фиолетовая струя, блестяя, проползла по бумаге, упала на полудублёного полушубка банника. Банник смахнул чернила ладонью, встал. Глаза его сузились, но углах губ вскипели белые заеды. С подавленным бешенством он выхрипел: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 На социализм смеялся гад. А зараз он не находил слов, задыхался. Но кое-как, овладев собой, вытирая тылом ладони клейки под с лица, сказал: "Пиши мне зараз расписку, что завтра вывезешь хлеб. И завтра же ты у меня пойдёшь куда следует. Там допытаются. Да откуда ты таких речей наслушался? Арестовать ты меня могёшь?" А расписки не напишу, и хлеб не дам. Пиши, говорю, трошки по времени. Я тебя добром прошу. Банник пошёл к выходу, но видно злоба так люто возгорелась в нём, что он не удержался и, ухватясь за дверную ручку, кинул: "Зараз приду и высыплю свиньям этот хлеб. Лучше они нехай потрескают, чем вам чужее дам". Свиньям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 отошёл. Банник, как очутившаяся на суше рыба, зевнул раза два, а потом, цепляясь за стену, стал подниматься. И едва лишь встал на ноги, как кровь пошла обильней. Он молча вытирал её рукавом. Собелённой спины его сыпалась меловая пыль. Нагульно впил прямо из графина противную, степлевшуюся в воду, лязкая о края зубами.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 Я обязываюсь впредь, хотя я и есть скрытое контра, не буду писать. Ты чего меня сильничаешь? Нет будешь. А ты думал как? Что я, белыми израненный искознённый, так тебе спущу твои слова? Ты на моих глазах смывался над советской властью, а я бы молчал? Пиши! Душа с тебя вон. Банник слёк над столом. И снова карандаш в его руке медленно пополз по листу бумаги. Не снимая пальца со спускового гана, Нагульнов раздельно диктовал. Хотя я и есть контрскрытая но советской власти, которая дорога я всем трудящимся и добыта большой кровью трудового народа, я вредить не буду ни устно, ни письменно, ни делами, не буду её обругивать и досаждать ей. а буду терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас и её врагов в мировом масштабу подведёт под точку замерзания. А ещё обязываюсь не ложиться поперёк пути советской власти и не скрывать посев и завтра, 3 марта 1930 года, от весть в общественный амбар. В это время в комнату вошёл сиделец. С ним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 Всяк из нас за свою ответит. Но ежели хлеб завтра не привезёшь, убью. Нагульно ввернул и положил расписку в грудной карман защитной гимнастёрки. Кинул на стол наган. Проводил банника до дверей. Он оставался в сельсовете до полуночи. Сидельцу приказал не отлучаться. И с помощью его выдворил и запер.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 Полы водой затоплявшая степь. В просветах между людьми шла конница. Разномастные лошади попирали копытами мягкую степную землю, но грохочущий цокот конских копыт был почему-то гулкий и осадист, словно из кадроны шли по разосланным листам железа. Отливающиеся серебром трубы оркестра вдруг совсем близко от Макара заиграли "Интернационал", и Макар почувствовал Как обычно, наеву щемящее волнение, горячий спазм у в горле. Он увидел в конце проходившего эскадрона своего покойного дружка, Митьку Лобача, зарубленного врангелевцами в 1920 году в бою под Коховкой. Но не удивился, а обрадовался и расstalkивая народ, кинулся к проходившему эскадрону. Митя, Митя, постой! звалон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 На жёлтой макаровой щеке, освещённой лиловым светом мартовского утра, напряжённая и ждущая застыла улыбка. В мучительном напряжении шевелилась разлатая бровь. Размётнув, растолкал Макара и выругался. Наворошил делov и спишь? Весёлые сны видишь? Ощеряешься, за что ты баньника избил? Он на заре привёз семенной хлеб сдал и зараз же матнулся в район. Любишкин прибегал ко мне, говорит: "Поехал банник заявлять на тебя в милицию". Достукался. Приедет Давыдов, что он теперь скажет? Эх, Макар. Нагульнов потёр ладонями опухшее от неловкого сна лицо и раздумчиво улыбнулся. Андрюшка, какой я зараз сон видал. «Дюжа завлекательный сон!» «Ты про сны свои оставь гутарить! Ты мне про банника докладай!» «Я про такую гаду ядовитую и докладать не хочу!» «Говоришь, привез он хлеб?» «Ну, значит, подействовало!» «Сорок два пуда семенного!» «Это тебе не кот наплакал!» «Кабы из каждой контры после одного удара наганом по сорок пудов хлеба выскакивало!»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 вреду наделать мировой революции. А какие он мне тут слова про советскую власть и про партию говорил? На мне от обиды волосы дыбом поднялись. Мало бы что. Обить не должон ты. Лучше бы арестовать его. Нет. Не арестовать, а убить бы его надо. Нагульно в сокрушенно развёл руками. И чего я его не стукнул? Ума не приложу. Вот о чём зараз я жалкую. Дураком тебя назвать, в обиду примешь, а дури в тебе черпать не исчерпать. Вот приедет Давыдов, он тебе разбукварит за такое подобное. Семён приедет одобрить меня. Он не такой сучок, как ты. Размётно, смеясь, постучал согнутым пальцем по столу, а потом по лбу Макара, уверил. Одинаковый звук-то.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 Я, граждане, конечно, должон, начал был размётнов. Но один из подвергшихся аресту, престарелый казак Краснокутов, живостью перебил его. Да что там толковать, Андрей Степанович? Виноваты, речи нету. Отпускай, зараз привезём хлеб. Мы тут на чушку и трошки промеж себя посоветовались. Ну и порешили отвезть хлеб. Чево ж греха таить? Хотели попродержать пашеничку. Размётнов, только что собиравшийся извиняться за необдуманный поступок Нагульного, учёл обстоятельства и моментально перестроился. — Вот и давно бы так! Идь вы же, колхозники, совестно семена хранить! — Пожалуйста, отпущай нас. А кто старое вспомянет? — смущённо улыбнулся, васпидно чёрную бороду антип-грач. Широко распахнув дверь, размётнув отошёл к столу. И надо сказать, что и в нём в этот момент ворохнулась мыслишка: а может и прав Макар? Кабы покрепче нажать, в один день засыпали бы.